Глава семнадцатая. Дудка высочайшего. «Нет, ты не можешь летать!» — обрадовал Анну Егор через пару дней, когда кости и мышцы перестали болеть, а злосчастный зуб наконец проклюнулся. «Но я ведь птица!» — возмутилась она. «Да, тогда смогу!» «Да, все так, ты сможешь. Потом, через пару месяцев, скорее всего». «Но у меня все получилось!» «Анна!» Егор объяснял ей простые истины, доступные каждому жителю Эйлерана. «Это был первый оборот. Он всегда спонтанный. Как правило, крылатые впервые оборачиваются в детстве, в минуты волнения или от страха, но потом повторить оборот уже невозможно, потому что мозг не боится. В этом и проблема. Я спрыгну со стены. «И разобьешься». «Нет, теперь пойдет процесс обучения. Нужно будет научиться осознанному обороту. И Это непросто, но и не так сложно, как может показаться». «Я ничего не понимаю», — пробурчала женщина, кутаясь в одеяло и в сотый раз проверяя языком новый зуб. «Почему все так запутано?» «Такова жизнь», — философски ответил Югор. «Но есть и хорошие новости». «Ты совершенно точно не старая, и жить будешь гораздо дольше без крылых». Анна фыркнула, невольно улыбнувшись. Да, пожалуй, это ее радовало. «Приятно ощущать себя снова молодой», — сказала она. «Еще есть плюсы?» Она ожидала, что Егор начнет рассказывать ей про магию, но он огорошил ее совсем другим. «Если будешь учиться летать, то придется больше есть. Наоборот, энергии тратится весьма много, особенно в начале, пока не научишься питаться в птичьем облике. Анна чуточку покраснела. Мечта всех женщин, да? Есть и не толстеть. Откровенно говоря, у нее было килограмм пятнадцать лишнего веса. И складки на боках, и ушки на бедрах. И еще ноги отекали если есть соленая на ночь но ну вот это наверное вылера не пройдет в конце концов она же не старая она можно сказать совсем еще птенчик а вот юбка любимая уже спадала анна и в зеркале видела что немного похудела оно и понятно шоколада в замке трех ветров не водилась выпечка на вкус какая то сомнительная хлеб только ржаной а еще вся эта беготня по лестницам Вроде бы и не утомляла, но в целом двигалась Анна явно больше, чем раньше. Неплохая кардионагрузка выходила. А с другой стороны, спадала ведь не только юбка. Начали сползать трусы и теплые колготки. За это было вообще обидно. И обратно толстеть не хотелось. Как и женщина откажется сбросить лишние килограммы, но и одежды новой до весны не предвиделась. Придется все же расчехлять швейную машинку. Хотя Анна никогда не ушивала себе колготки, даже не штопала, безжалостно выкидывала и покупала новые. Однако шить хотелось. Слишком много нового случилось в последние дни, что необходимо было обдумать и разложить по полочкам. Ничто и никогда не успокаивало ее лучше, чем рукоделие. Чемоданчик с машинкой все еще пылился в углу комнаты. Она так ни разу и не расчехлила свою верную помощницу. Было как-то не до этого, но сейчас самое время. Анна деловито огляделась, а потом попробовала сдвинуть с места небольшой туалетный столик. Он противно заскрипел тяжелыми золочеными ножками по деревянному полу. То бедром, то коленями, то и вовсе пятой точкой. Анна с упорством с жука-навозника толкала несчастный стул к окну. Стол сопротивлялся, спотыкался на каждой половице, натужно подвывал и опасно подламывал ножку. «Что ты тут устроила?» — заглянул в комнату Егор. «Перестановку?» — позвала бы меня. «Мне? Только?» — пропыхтела Анна. «Столик к окну сдвинуть». «Зачем?» — швейную машинку поставить, чтобы света хватало. «Энни, оставь в покое мебель. Этот стол четыреста лет стоял в углу. Он так привык. Отвыкнет. Югор шумно вздохнул, а потом подхватил пыльный чемодан с машинкой и бросил. Пошли. Пришлось сдаться и последовать за ним. «Вот не пойму, ты такая упрямая, потому что Мэрил?» — спросил Югор, неожиданно сворачивая в какой-то коридор и поднимаясь по узкой лесенке. «Или все женщины такие?» Тебе шестьсот с чем-то лет, пропыхтела Анна, которую все эти лестницы уже порядком достали. Сам придумай, что ответить. Сдается мне, ты прекрасно изучил нашу коварную и противоречивую натуру. Лесенка закончилась площадкой с высокой дверью. Филин толкнул ее плечом, и из проема хлынул солнечный свет, густой и горячий. Женщины невыносимо разные сказал Егор, ныряя в этот поток лучей. «Я их не понимаю и даже не пытаюсь. Так интереснее, разве нет?» Анна не без опасения прошла следом за ним и ахнула от восторга. «Это был солярий, наверное, три каменные стены и одна стеклянная с великолепным видом на горы и бескрайнее небо. Возле стеклянной стены стояло множество кадок с растениями». «Раньше здесь была швейная комната», — сказал Егор. «Вон даже какие-то станки остались. А сейчас Мария устроила тут цветник». Анна уже ощупывала громоздкую деревянную конструкцию с колесом и веревками, старинный ткацкий станок. «Он великолепно сохранился», — сияющими глазами сообщила Анафилину. «Мечта моя!» У нас такие только на аукционах продавались, и мне все равно некуда ее ставить было. Ох, да это же прялка, настоящая прялка, причем довольно современная. Матушка у меня увлекалась по молодости разным рукоделием. Небрежно бросил Егор, с улыбкой разглядывая восторженное лицо Анны. Кто бы мог подумать, что эта чопорная леди умеет так улыбаться. Хм, она умерла? Анна впервые слышала о его родителях. «Нет, с чего бы?» «Она живет в столице с отцом. У Анхормов там тоже есть дом. Ты с ними не слишком близок?» «Я сбежал из дома в двадцать и с тех пор никогда с ними не жил. Не могу сказать, что мы чужие люди, но и привязанности особой нет. Я веду переписку с отцом, а мать вижу на обложках светских хроник». «Нам всем этого достаточно». «А я скучаю по Элен. вдруг призналась Анна. «И по Джонатану немного. Мы раньше хоть и виделись редко, но каждый день созванивались, а теперь нас с ним словно отрезали друг от друга. Мэрилы, несмотря на придурковатость, очень семейная стая». Я заметил. — мягко сказал Егор, ставя машинку на длинный столик с множеством ящичков. — Недаром вы явились сюда всей кучей, никого не забыли. И очень слаженно, как я понимаю. — Да, — сказала Анна, проводя пальцем по изгибу рукава машинки. — Джо — отличный лидер семьи, очень ответственный. Интересно, а он крылатый? — Могу скинуть его со стены и проверить, — усмехнулся Егор. Скорее всего, да, тоже крылатый. Тебе какой стул будет удобнее? Вон тот с высокой спинкой. Что-то еще нужно? И еще один стол и пару полок. И хорошо бы тканей, я мало что с собой прихватил, увы. Ткани нужно искать в кладовых, что-то да осталось, а потом мы закажем сравним все, что пожелаешь. Он вдруг сбился и посмотрел на нее даже растерянно и виновато. И она прекрасно поняла, словно мысли его услышала. Да, ей здесь нравилось. Уединенность, тишина, покой. Теперь вот мастерская. Она только начала привыкать и вдруг вспомнила, что нужно будет уехать. Или остаться, но в качестве кого? Вот теперь ей точно нужна была швейная машинка потому что она кажется всерьез рассматривала егора в роли своего мужа ну нет сказала она скорее сама себе мы ведь не собираемся плясать под дудку высочайшего может не так уж плохо он и играет внезапно заявил егор не уверен что хочу на зло ему отказаться от чего то хорошего и вышел оставив покрасневшую вдруг Анну в одиночестве. Он ведь не имел в виду. Совершенно точно имел. Он тоже рассматривает ее в качестве супруги. А Анна... Чем больше она узнавала Филина, тем больше он ей нравился. Ведь в браке не обязательно должна быть страсть. Нежной дружбой вполне достаточно. Зато ее точно не будут больше никому сватать. И дети... Анна не слишком любила детей, но от своих бы, пожалуй, не отказалась. Егор, кажется, будет неплохим отцом. Мысли были вредные и опасные. Анна давно считала, что если человеку для счастья нужен другой человек, то цельной личностью такого человека считать нельзя. Мы рождаемся в одиночестве и умираем тоже в одиночестве, «Так зачем жить с кем-то?» Но Егор ей нравился. И разговоры с ним нравились. И даже просто молчать в его компании было приятно, и это по-настоящему пугало. Анна достала из чемодана давно уже раскроенную ткань. Больше у нее ничего не было, и она разложила на краю цветные лыскуты, мучительно вспоминая, что вообще собиралась сделать. Кажется, Подушки к одному из одеял, но для подушек нужен наполнитель, а его нет. И молнии, и кант, и золотые шелковые кисти. А когда есть лишь ткань и нитки, то шить можно не так уж и много. Были бы тут хотя бы куклы или ребенок, которому можно подарить зайца или осьминога, но, увы, кроме Мариэллы и Егора особо даже не с кем было переговорить. Что ж, прихватки так прихватки. Руки делали привычное дело. Складывали кусочки ткани, скрепляли булавками, крутили колесо машинки. Мыслей в голове не осталось. Анне пришлось сосредоточиться на том, чтобы ткань не уползала, чтобы стежки ложились ровно. Спустя час у нее были готовы две аккуратные прихватки, а в душе наступил полный покой. Она снова стала самой собой. Рыбой в потоке воды. Птицы парящие над лесом. Зачем сопротивляться течению? Пусть все идет своим чередом. Судьбой спорить бессмысленно. Все равно не выиграешь у нее карты крапленые. Можно только ловить течение и поворачиваться так, чтобы вывернуть в нужное русло. Решено. Она даст югору зеленый свет. В конце концов Филин научит ее летать. А чего бы не получить? и другие уроки. Тем более Анна точно знала, что его не любит. А раз не любит, то и не страшно. «Мэри, это тебе». Мэрил вручила экономке прихватки. Я шила. «Вот делать кому-то нечего», — проворчала старая Сойка. «Спасибо, конечно, но я тряпками привыкла обходиться». «Теперь привыкнешь прихватками». Усмехнулась Анна, нисколько не обиженная. «Зима же! Чем тут еще заниматься?» «Я вам могу целый список написать. Окна помыть, портьеры перевесить, освежить светильники, проверить продукты. Я тут гостья. Изволь заниматься хозяйством сама, я же буду отдыхать и наслаждаться жизнью». «Ну-ну», усмехнулась Мриала. Я слышала, что вы у нас все таки крылатая. Не завидую. Филин — наставник строгий, будет вас гонять. Замечательно. Я уже поняла, что я совершенно не в форме. Экономка поджала губы, а Анна, довольная сказанной гадостью, ухватила из миски блинчик и засунула его в рот. Ей было хорошо. Итак, она птица. Сова, если быть точнее. А раз птица, то и магию какую-никакую должна иметь. Нужно бы начать со зов, точнее, из библиотеки. И еще... Мари, Егор сказал, что где-то в кладовых есть ткани. Мне бы не помешала новая одежда. Сами шить будете, что ли? А выкройки, а лекала, а подкладки? «А пуговицы и прочие застежки, в конце концов!» — фыркнула экономка. «Вряд ли тут найдется что-то современное!» «Юбку шить — невелика сложность!» «Внизу — туристическая база. Отправьте туда Югора, пусть принесет нормальную одежду. И не майтесь дурью!» Совет был дельный. Анна, очарованная уединением старинного замка, как-то быстро позабыла о благах цивилизации, а хозяин не спешил ей напоминать о том, что в Эллиране далеко не Средневековье. «Действительно, одежду она шить не слишком умела, да и ткань нужна совсем не такая, как на одеяло. Почему бы не купить?» «Спасибо, Мариэлла, я приму твой совет к сведению», — чопорно ответила Анна. «Да уж примите». Танет. Видят небеса. Она не собиралась нарочно сближаться с Югором, но обстоятельства будто насильно толкали их навстречу друг другу. К общению за обедом и ужином она уже привыкла, но теперь еще полеты. Это захватывающе и так волшебно, и... Ей нужна одежда для крыльев. Где крылья, там и переходная постась. Она все еще помнила лекцию про то, как какая-то девочка спасла кучу детишек и решительно собиралась освоить вообще все формы, какие только возможно. Мэрилы должны быть лучшими во всем. И точка. Если для этого нужен Югор, то так тому и быть. Учитель, откровенно говоря, из него неважный. Анне первый урок совершенно не понравился, она затаила обиду и теперь вынашивала план мести. Но не Мариэл уже просить в самом деле или попробовать самой хуже-то точно не будет.